Глава пятая. «Я не убиваю членов своей семьи, леди Деван». стефана усмехнулся и направился в глубь конюшни к своему чёрному коню, которого уже завели в денник и привязали к столбу. «К тому же вы должны мне родить чёртова наследника», — возмутилась девушка. Она шла за ним, поднимая юбки, но вдруг поняла, что здесь было чище, чем на улице. Герцог засмеялся и обернулся. «Точно. Видимо, дети не нужны ни вам, ни мне». Эти слова её удивили. Диана остановилась, наблюдая, как герцог скинул с себя катарде верхнюю одежду. Оставшись в белой сорочке, взял щётку и начал проводить по шее коня. «Не нужны?» — не поняла Диана. «Тогда что я здесь делаю? Отпустите меня в Англию, я с радостью уеду обратно». К сожалению, не могу. Я обещал вашему отцу, что позабочусь о вас. Он обернулся. Дети мне не нужны. А вот в ломбардии нужен наследник. И желательно больше наследников. Вдруг они начнут умирать. На случай, чтобы были запасные. Диана даже отступила на шаг назад, услышав такое. Надо же, всё рассчитал. Обычный хладнокровный правитель, которому плевать на чувства, «Для него главная политика. Ему нужен наследник, только чтобы земли не перешли врагу». Диана резко развернулась и пошла прочь. А герцог Лишу смехнулся и принялся вновь заниматься красотой своего чёрного коня. Но его рука зависла в воздухе. «Леди демон произнёс он, Диана остановилась и гордо обернулась. «Вы уже написали список гостей и составили меню на свадебный стол?» Девушка открыла рот от удивления. «Какие гости! Ведь она никого не знает. Он издевается над ней. Но это поправимо. Я могу пригласить лишь свою служанку Марию и камеристку Марту. Но если вы хотите, то могу пригласить ещё того рыцаря, чин которого вы так отвратительно понизили. А больше я никого не знаю». Она гордо держала голову, на её губах играла лёгкая улыбка. От такого хамства герцог откинул щётку прочь, та со звуком ударилась о деревянный столб и упала. «Так могли бы поинтересоваться». «Не успела, на охоту вы меня не берёте, а в замке я вас не вижу». Она слышала, как он выругался, выходя из денника, схватил катарди, перекинул его через плечо и указал ей на выход. «В таком случае, леди деван «Вторую часть сегодняшнего дня я буду знакомить вас с гостями, которые обязаны быть на нашей свадьбе». «Хорошо, ваша светлость», — согласилась она, уже рисуя карту в голове. Кто с кем воюет, кто враг, а кто друг, и что значит для герцога леди Изабелла. Они прошли мимо деньника, в котором стоял красивый белый конь, восхитительный и чарующий, гордый и своенравный. Окинув его взглядом, Диана слегка улыбнулась, но прошла мимо. Как только они вышли на улицу, солнце ослепило обоих. Они прищурились, а когда зрение к Диане вернулось, то она не сразу осознала, что при виде герцога люди останавливаются и склоняют головы. Вчера она не заметила такого, ей было не до простолюдинов, она спасала жизнь всадника. А вот герцог прошел мимо, даже не обращая на это внимания. Зато девушка улыбнулась и слегка присела в поклоне, чем вызвала массу удивлённых взглядов. А потом быстрым шагом направилась к входу в замок. Дома в Англии она уважала обычных людей. Здесь для неё ничего не изменится. Войдя внутрь замка, Диана последовала за герцогом. Он шёл уверенной походкой. Служанки при виде него приседали в реверансе, Но он и тут никого не замечал. Распахнув большие деревянные двери, он обернулся и указал Диане на вход. «Прошу, леди Дэвон, это мой кабинет. Здесь я работаю и не люблю, когда ко мне вламываются без приглашения. Вы поняли?» Она чуть вздрогнула, услышав его голос, пока с восторгом рассматривала величественные книжные стеллажи, заполненные книгами от пола до потолка. «Вот это да!» прошептала она, зачарованно любуюсь увиденным она уже представила себя читающей эти книги да я поняла но она почти не слушала что он говорил про свой кабинет садитесь стефана отодвинул ей стул который стоял возле небольшого стола заполненного бумагами она подчинилась и села украдкой наблюдая за тем как он обошёл стол и сел напротив в высокое деревянное кресло из тёмного дерева. Мебель в замке была дорогой, так же, как ткани и еда. Диана сидела и внимательно смотрела на герцога. Он сцепил руки в замок и произнёс. «Эта свадьба должна быть грандиозной и пройти именно в Павии, а утром мы покинем замок. Вы женщина, поэтому не должны знать некоторые мои планы. Но всё же я вам кое-что расскажу». Он отодвинул ящик, достал свёрток и развернул его перед Дианой. Это карта Ломбардии, леди Дэйвен. Я просто вам ткну туда, где находитесь вы сейчас, и покажу, где вам быть нельзя. Его палец остановился на городе, который именовался Повия. Диана распахнула глаза, сглотнула и в предвкушении пододвинулась ближе. «Вы здесь. А это всё. Его палец стал чертить границу которая Диане показалась просто громадной. «Ваше будущее владение. Миланское герцогство». «Здесь...» — он указал на город, подписанный на латинском языке. «Милан. От Павея до Милана ночи езды в карете». «Вы любите Павею, ваша светлость?» Она рискнула спросить, хотя перебивать совсем не хотелось. Он не дошёл до врагов. «Да, а вы полюбите Милан». Она оторвалась от карты и взглянула в его синие глаза. В них плясали огоньки. Он наслаждался тем, что решил за неё судьбу и убрал подальше от своей. Диана кивнула, согласная с тем, чтобы он был как можно дальше. Она уже почти привыкла к своей роли жены без мужа. «Вы не можете заставить меня полюбить чужую страну, ваша светлость? Мой дом Девоншир, а в сердце только Англия. Вы герцогиня Миланского герцогства» а значит, вам придётся смириться с этим. В вашем сердце может находиться даже Франция. Но держите вашу любовь при себе. Ваш народ этого не одобрит». Она прикусила язык и даже выдохнула. Как он чётко дал ей понять, когда лоша лезть может быть во спасение. Можно любить кого и что угодно, главное — держать эту любовь в тайне. Диана опустила взгляд, пытаясь запомнить эти слова а потом взглянула на герцога и пришла в замешательство. Он следил за ней очень пристально, слегка прищурив синие глаза. «Леди Дэвон», — спокойно произнёс он, «если вы будете молчать, заниматься домом и семьёй, не лезть туда, куда вам не следует, то станете самой лучшей герцогиней». Диана выпрямилась, гордо вздёрнув подбородок. «Будущая жизнь казалась скучной, ну ладно». С этим вопросом она разберётся потом. Сейчас важно знать область, где она находится. Вы обещали мне показать территорию, где мне находиться не стоит». Стефано кивнул и ткнул пальцем в область, которая была не столь далека от Миланского герцогства. Флорентийская республика, где правят Джованни Медичи, не столько разочно для дружеских отношений. «Хотя на данный момент между нами нет войны, но я ему не доверяю». «Если их пригласить на свадьбу, то вместо свадьбы можно получить стрелу в ваше сердце, леди Девон». Герцог перевёл на неё холодный взгляд. «Не будем рисковать. Да и доехать из Флоренции за день нереально. То ли дело Венецианская республика». Он снова посмотрел на карту и указал место справа от той точки, которой был помечен Милан. Венеция совсем близко находилась от миланского герцогства, «Дож Франческо Фаскари вряд ли приедет, а вот его дети находятся в моих владениях. Их стоит пригласить всех. Доминика Фаскари — сын Дожа и дочь Изабеллу с мужем Маркизом Монтуанским». Герцог улыбнулся. А вот внимание Дианы привлекло имя леди Изабеллы. «Да, кажется, я знакома с леди Изабеллой», — кивнула Диана, делая вид, что появление этой женщины на свадьбе ничуть не задевает её. А задевает? Задевает то, что первое впечатление о ней было как о жене этого человека. Диана насупилась, между этими людьми была некая близость. Почему вообще леди Изабелла была в том доме обнажённой, и почти в таком же виде будущую герцогиню встретил сам герцог? Но это всё не её дело. А, да, герцог нахмурил брови, делая вид, что вспоминает. «А может, он правда уже забыл Изабеллу?» «Припоминаю, в охотничьем домике. Мы были на охоте и попали под дождь, решили согреться». Диана улыбнулась и кивнула, точно уверенная в том, что дождя в тот день не было, она тоже была в лесу. «Конечно, ваша светлость. Позволите?» Она взяла перо из чернильницы и бумагу. «Я буду записывать имена гостей. Боюсь, что не запомню каждого». Герцог проследил за тем, как девушка мокнула конец пера в чернильницу и принялась писать. Она выводила каждую букву так старательно, что это гипнотизировала. Он откинулся на спинку кресла, наблюдая за ней. «Ваши родители дали вам прекрасное образование», — заметил герцог. «Вы идеально владеете латынью и письменностью. Какие ещё языки вы изучали?» «Французский, ваша светлость, но не так прекрасно как латынь». L'amour c'est un sentiment qui ressemble à une souffrance. C'est impossible de chercher cette souffrance. Au oh, moins un regard négligeur en silence. Tout sa peut être Sophie ou la dévo С французского «Любовь» — одно из тех страданий, которые невозможно скрывать. Одного слова, одного неосторожного взгляда и даже молчания достаточно, чтобы выдать его». пьера Абеляр». Задумчиво произнёс герцог, а потом встал со своего места и направился к полке с книгами. Он провёл пальцем по корешкам и вытащил одну. «Слишком горячая и пылкая любовь нагоняет на нас, в конце концов, скуку и вредна точно так же, как слишком вкусная пища для желудка. Авидий на зон публий» он положил книгу перед Дианой. «Почитайте его писание». Диана кивнула, и её пальцы коснулись старой обложки. Она любила книги, но в доме её отца приходилось читать только философов, она выбирала тех, которые восторгались любовью. Однако герцог положил перед ней писание того, кто к пылкой любви относился с недоверием. А, возможно, его предала возлюбленная И он обозлился на это великое чувство. Вы против любви, ваша светлость? Стефана даже изогнул бровь, явно удивлённый её вопросом. Ой, нам не положено любить. Это унизительное проявление слабости. Любовь свойственна лишь женщинам. Значит, мне повезло родиться женщиной, хотя я не думаю, что полюблю вас. Он улыбнулся, внимательно наблюдая за ней. Снова сел на место и откинулся на спинку кресла. «Это ваше право. Я не жду от вас любви. Однако вы поклянетесь уважать и беречь семью, защищать интересы мужа перед народом и быть уступчивой ему. Ведь так, леди деван Последнюю фразу он сказал с нажимом. Она прекрасно знала, что он прав. И он это знал. «Так, ваша светлость». «Отлично». Герцог придвинул себе карту, и снова облокотился на стол. Продолжим обсуждать гостей. В ход пошли богатые купцы и горожане Павии и Милана. Даже в Рим надо было отправить весточку о свадьбе. Этот союз должен быть благословлён католической церковью. Как жаль, что папа римский не успеет на свадьбу. Интересно, почему герцог так торопится жениться? Может, планируются какие-то военные действия, и он переживает за герцогство? Но если герцога убьют, Диана перевела на него взгляд. Он рассказывал о каких-то купцах из Венеции, которые часто привозили сюда товары. Сколько ему лет? И почему он до сих пор не женат? Ведь, судя по его внешности, с претендентками у него не должно быть проблем. Конечно, его отвратительный и властный характер перекрывает всю правильность черт его идеального лица. Но если он умрёт... Диана затаила дыхание. Она будет вынуждена править герцогством одна. Пожалуй, это всё. Он придвинул ей бумагу. С этим списком вы можете подойти к Калиста и распорядиться, чтобы он немедленно послал гонцов. Диана кивнула, схватив бумагу и книгу, готовая уже уйти, но задержалась. Она ещё раз взглянула на карту, запечатлев её в памяти, мысленно отмечая для себя, сколько бежать до Англии. Но, увы, на этой карте Англии не было. Придётся бежать вслепую. Зато она точно знала, что Милан её приблизит к дому. Меню мы обсудим с Мартой. Зная количество гостей, это будет сделать проще. Она направилась к выходу. Сюда она больше не вернётся. Герцог запрещает бывать в его кабинете. Жаль, но не смертельно. Почитает то, что он ей дал. Томик, Авидия, Назона, Публия. Марта ждала в покоях Дианы, перебирала шкатулку с украшениями для свадьбы, раскладывала их перед собой и изучала каждое. За этим занятием её нашла девушка. «Леди Дэвон», — тут же вскочила камеристка. «Это все ваши драгоценности?» «Все», — кивнула Диана, — «которые я спрятала от отца, чтобы он их не продал. Но самые ценные были проданы сразу после смерти мамы». Диана села на край кровати, грустно вздохнув. «Какая разница, в чём она будет на свадьбе? Человека судят не по количеству бриллиантов и рубинов. Она не понимала цены камням. Красиво? Возможно. Но если на них нет средств, то и проблема в камнях отпадает. Они не нужны. У её светлости герцогини Виктории Миланской были самые красивые украшения». Улыбнулась Марта. И сама она была удивительной женщиной. Добрый и светлый. Пока Марта мечтательно вспоминала свою предыдущую хозяйку, Диана задумалась, как мог ангел родить демона. Стефана Висконтия явно характером не в мать. от Отчего она умерла? Её и его светлость умерли два года назад от чумы. Они уехали на йог, близ Сицилии, и там Марта перекрестилась и прошептала. «Да упокой их, грешные души!» «Значит, их сын стал наследником совсем недавно? Марта, а как он меня нашёл?» Этот вопрос диана мучила ещё с тех пор, как отец признался, что продал её миланскому герцогу. немудрено что Диана представляла его иначе, ведь часто слышала, что миланский герцог стар. И она никак бы не подумала о том, что её мужем станет его сын. «Я не знаю, леди Деван», — взмолилась женщина. «Я лишь прислуга». Да я жила в Милане, пока герцог был здесь. Чего у него на уме, я уже не знаю. После того, как умерли его родители и всё наследство перешло к нему, он очень много грустил. И долго. Мог не выходить из покоев матери. Она указала на дверь. Часто сидел задумчивый перед очагом. Но в один миг взял себя в руки, вышел на улицу и провозгласил себя герцогом. Люди его приняли, потому что уважают род Висконти. Но если бы он не опомнился, то к власти пришли бы и Медичи». Эту фамилию Диана уже слышала. Она развернула список и посмотрела в него. «Нам надо с вами составить меню на свадьбу, а это список приглашённых». Марта взяла список и пробежала по нему взглядом, чем удивила Диану. Она умела читать. «Я многих знаю. Эти люди были преданы родителям его сведлости. Но леди забыла с мужем и братом. «Они не успеют доехать сюда в столь короткий срок». «Ещё как успеют», — усмехнулась Диана и села перед зеркалом, поправляя свою прическу. Одна непослушная прядь волос выбилась. Они в Миланском герцогстве. Странно было пригласить детей своего врага. Диана посмотрела на Марту через зеркало, но увидела лишь, как та пожала плечами. «Знаете, герцог ничего не делает просто так. Если он их и пригласил...» кто хочет внести мир в отношение двух территорий». Диана кивнула, наблюдая, как пальцы Марты справляются с её прической. Она делала это быстро и уверенно. И не больно. Мария же выдёргивала половину волос, пока заплетала хозяйку. «Леди дэван Марта убрала руки и, улыбаясь, посмотрела на Диану в зеркало. «Нам надо выбрать самое красивое ночное платье для брачной ночи из того, что есть у матери герцога». Я даже помню сорочку, которую она надела в свою брачную ночь. Диана нахмурилась. «Зачем? Мне комфортно в том, в чём я сплю сейчас. Я не люблю чужие вещи». «Но я посмотрела ваши вещи». Марта мотнула головой. «Они непригодны. Предстать в старее перед его светлостью — значит унизить его». Диана обернулась. «Предстать?» «Я не собираюсь представать перед герцогом в ночном платье», — засмеялась Диана. «Это неприлично». Марта даже присела на кровать, хлопнув себя по коленям. «Когда, вы сказали, умерла ваша мать?» «Мне было десять». «Вам кто-нибудь рассказывал про первую брачную ночь?» Диана пожала плечами, мотнула головой и вдруг поняла. «Ей сейчас расскажут что-то ужасное». То, что повергнет ее в шок.